Глава 1255. Вступая осторожнее, мой ученик, звучал голос из тьмы. Свет выхватывал достаточно пространства этого коридора, чтобы увидеть лишь на метр от своих рук и не более того. Эта тропа памяти, и то, что ты на ней увидишь, может тебя. Хаджар стоял посреди бескрайнего поля. Сначала ему показалось, что оно было усыпано снегом, но затем он понял это облака. Бескрайние, кучевые, простирались от одного горизонта и до другого. А затем на облаках материализовались два воинства над одним, тем, что справа протянулась тьма. Сначала Хаджар подумал, что это почернело небо, но потом Присмотревшись, он увидел исполинскую фигуру, стоявшую в центре воинства. А затем, когда на вождении спало, он понял, что это была лишь ее тень. Настолько могущественная и величественная, что поднялась куда-то вглубь усеянной звездами Вселенной. И та тьма, что накрыла войско, была лишь краем ее плаща. Слева же стояли совсем иные войска. Под белоснежным чистым сиянием они излучали ауры покоя и блаженства, закованные в свет, с оружием, выкованным из звёзд. Они Хаджар с трудом проталкивая внутрь лёгких воздух, обнаружил себя лежащим на полу. В руках у него пылал факел. Он мерно чедил, источая струйки тёмного дыма. Пол был холодный и мокрый. Хаджар приподнялся, чтобы увидеть, как его руки по запястье погружены в кровь. Рядом лежали тела, завёрнутые в чёрные плащи, они, навеки запечатлев на лице гримасы ужаса и боли, лежат в лужах своей крови. следоват сбившейся с пути, поправил голос, доносящийся из темноты. Порой хаджару казалось, что где-то на границе территории он видит мерцающие белые волосы, но это был лишь выверт его подсознания. На самом деле, враг находился внутри него, глубже, чем душа. Они идут ложным путём, ложным путём. И вот опять Всё, что делал Хаджар, переспрашивал проклятые древние. Может, со временем они теряли способность к тому, чтобы изъясняться нормальным, понятным языком, даже если пойдёт гора черепов. Чёрный генерал говорил о месте своего заточения так же спокойно, как любой человек о родном доме. Это не освободит меня. Разве Яшмовый император, мой утеник, мудрейший из всех, кто жил, живёт или будет жить. Он нашёл для меня темницу крепче, чем цепи на любой из гор. Если он настолько мудр, Хаджар выпрямился и поднял факел. "То почему ты с ним сражался?" "Потому что не мог иначе", коротко и лаконично ответил чёрный генерал. Воин должен делать то, что он должен. сражаться за тех, кто не может этого сделать. Хаджар вспомнил то воинство, которое стояло вокруг своего предводителя. Каждый из них сражался против седьмого неба по своей причине, но никто из них не мог победить в одиночку, кроме чёрного генерала. Он был достаточно силён, чтобы восстать самому и, соответственно, как это обычно бывает в таких ситуациях, Обладая подобной мощью, он мог просто развернуться и уйти, но предпочёл сражаться, как он уже сказал, за тех, кто не мог. Яшмовый император тоже не мог поступить иначе. Голос чёрного генерала отдалялся в тьму. Он слишком хорошо видел, к чему привела свобода, и потому не может допустить, чтобы она вновь неограниченно цвела. Неограниченно цветущая свобода. Да уж, наверное, первый из дарханов и Ненкисали легко бы нашли общий язык. Но все эти философствования были не для Хаджара. Он человек простой, видит цель, видит путь к ней и идёт по нему во что бы то ни стало. Отрехнувшись от крови фанатиков, Хаджар направился дальше во тьму. картина вновь изменилась теперь это была граница города и таких городов хаджар ещё не видел никакие слова из тех которыми обладал любой из языков смертных не смогли бы описать и маленькой талики его величие и никакие краски и эпитеты и сравнения не выглядели бы уличной грязью на фоне его чистоты и красоты прекраснейший из городов, белоснежный и сияющий. Тысячи звёзд, скованные в единое стали ему мостом, ведущим через ров из самой вселенной, и луч света пронзал бесконечность, разнося по бездёманному миру сияние столицы седьмого неба. Хаддар не знал почему, не знал как, но он знал, что этот город Именно этот белоснежный град, построенный среди земли, почву, которой заменяли облака, и есть столица седьмого неба, город, чьё название невозможно произнести смертному, и где-то там внутри находились яшмовый дворец и его престол. Но сейчас история была о другом. У границы этого города стояло воинство а но как и свет, излучаемый стенами, казалось бесчисленным и бесконечным, ряды острых копий устремлялись в небеса. Шлемы и сталь звенели с каждым шагом безумного количества рядов пехоты. Рваные стандарты обрывками качались на ветру. Бесконечная армия видела столь же бесконечное количество сражений, Они бились столько раз, что их доспехи стали их плотью, мечи руками, рога на шлемах их рогами. В небе, наверное, и не нашёл бы в этом что-то философское, что и на седьмом небе имелось своё небо. Сверкали красные молнии. Среди них парили драконы, фениксы, крылатые тигры и змеи. столь больших размеров, что несмотря на то, что они летали где-то в вышине, казалось, будто до них можно было дотянуться ладонью. Над армией завис каменный уступ. Острым клюком он будто тоже хотел присоединиться к битве, ведь кто знает, может, этот каменный уступ стремился стать пером в крыле ласточки. и парить над бескрайними просторами безымянного мира, но в книге тысячи было написано иначе. Увы, всё, чем мог помочь каменный уступ, стать ступенью для того, кто на него взобрался. Конь, пылающий синим огнём, всадник с копьём, объятый тем же пламенем, он поднял своё оружие, и армия шагнула вперёд. Хаджаров вновь судорожно хватал воздух ртом. Его тело горело, причём в прямом смысле слова. Чтобы сбить пламя, Хаджару пришлось использовать почти полный запас резерва, а затем ещё и закинуть в рот две трофейные пилюли: одну, чтобы восполнить энергию, а вторую восстановить жизненные силы. Но даже так Он всё ещё видел перед собой два пылающих голубых глаза, не таких, как у него, а словно звериных. Проклятой фейри. Жизнь обладает неприятным чувством юмора, мой чиник, раззвучал голос чёрного генерала, внук того, с кем я бился плечом к плечу против седьмого неба, использовал всю свою магию. чтобы запечатать меня на горе черепов. Хаджар не сразу пришёл в себя, а когда пришёл, то он видел разное, но ещё никогда он не видел, чтобы пол и стены были не просто покрыты чёрным пеплом от сгоревшей плоти, а буквально выкрошены ей. Причём, если присмотреться, можно было увидеть силуэты и даже лица тех кто так и не смог пройти этот коридор. Пойдем, мой ученик, путь еще не близкий.